Глава восемнадцатая. «Меня саму в жизни очень часто спасала книга. В наше время тоже было то, что сейчас называют модным словосочетанием «паническая атака». Называлось это «страх». Мы не хватались за успокоительные а просто начинали читать. Это были не обязательно смешные и весёлые книги. Помогали любые. Они подхватывали тебя и несли туда, в свой неведомый мир. Книга была нашим психотерапевтом». Если хоть одна моя книга помогла так хотя бы одному человеку, то всё было не зря». О писательстве. «Со мной она не разговаривает», — заявила обиженно Зоя Савишна, когда Эрик вновь вернулся к картине. «Хоть тресни». Там опять хозяйничал лев. Он уже перерисовал все фигуры на отдельный листок. «С её стороны это свинство», — согласился Эрик, подмигнув Белоцерковской, давая понять, что пост принят. «Но не переживайте, там ничего интересного. Я вам как-нибудь перескажу». «Вот», — сказал Вериус и протянул листок. «Это всё». «Может, скажите мне, зачем вы тут?» — спросил его Эрик, как бы между прочим. «Ну, мне кажется, все уже поняли», — ответил Лев. «Я хотел в процессе доказать заказчикам и коллегам, что Матвей не просто не профессионал, но и относится к работе очень поверхностно. Но вдруг стало не до этого». «Вы его преследуете?» — уточнил Эрик. да — сказал Лев, ничуть не смутившись. «На прошлой работе в Германии, откуда он сбежал, мне удалось это сделать, даже не присутствуя лично. Его обвинили в растрате. Но сюда пришлось навязываться, поднимая все связи уже в готовую группу, потому что работа была закрытой». «Но ведь можно было подождать», — сказал Эрик, «когда он отсюда выйдет и так же управляя, а не внедряясь и не раскрывая себя, испортить ему репутацию уже на следующей работе. Я и так ждал слишком долго». — ответил Лев и замолчал. Эрик понял, что он не хочет говорить. Единственный нюанс, на который он обратил внимание, что Лев тоже каким-то образом связан с Германией. «Мой коллега уже стучит в дверь», — сказал Юлий, войдя в лабораторию, и незаметно передал Эрику таблетку, шепнув при этом «Алька нашла». «Прекрасно», — отозвался Эрик так же тихо. «Охраняй вход в комнату картины, а мне надо ещё кое-что проверить». Он направился в столовую, где на диване по-прежнему лежала Даяна в каком-то нездоровом тяжёлом сне, словно бы пребывая в глубоком обмороке. Возле неё сидела Агнеса и почему-то очень жалостливо на неё смотрела. «А вот и вы», — сказала она, увидев Эрика. «А вы знаете, что наша больная принимает сильнейшие психотропные препараты?» «Я это сразу поняла, но хотела убедиться». «Как думаете, давно?» — уточнил он, и в это время послышался стук в запертую дверь дома картины. «Давно». — ответила Агнесса и вздохнула тяжело. «Ваш сын в тюрьме в Германии», — вдруг сказал Эрик. «За распространение запрещенных веществ, так? И вы вините в том себя? Он не столько спрашивал ее, сколько рассуждал. И вы зачем-то приехали к Костровскому за какой-то помощью?» Агнесса все больше округляла глаза и, наконец, непослушными губами вымолвила. «Это вам все это Зойка рассказала? Так чушь, это все пьяная я была, невесть что несла». «Нет, Зоя Савишна здесь ни при чём», — качнул головой Эрик и вновь услышал стук в дверь. «Но мы с вами и позже поговорим. Мне бы вот посмотреть эту таблетку. Всё, что можете про неё сказать в данных условиях». Оставив Агнесу со странной зеленоватой таблеткой в руках и в небольшом замешательстве, Эрик направился к двери, откуда шёл постоянный стук. Там на тумбочке сидела Алька. «Стучит?» — спросил её Эрик. «Стучит», — ответила она ему. «Всё сильнее стучит». Нашла, что на кухне, кроме таблетки. «Да ничего необычного», — ответила подруга, «не считая этого стрёмного Галилея. Если бы не ты и не запертая дверь, давно бы уже умотала отсюда. Ненавижу запертые двери». «Зная тебя, я думаю, запертая дверь — это первая и самая главная причина, почему ты ещё здесь», — сказал Эрик. «Ведь однажды она тебя спасла». «В смысле? Я могу просчитывать будущее», — признался он и понял, что впервые говорит об этом искренне. «Не как там я тебе объяснял логически, так тоже могу. Но логика — это не всегда точно и распространяется на небольшой период времени. У меня, назовём так, есть способность видеть будущее. То есть, когда я притворяюсь ведьмой и от имени умерших родственников говорю клиентам твои предсказания, я не очень-то и вру?» — поразилась Алька. «Ну да», — усмехнулся Эрик её воодушевлению. «Можно и так сказать». «И что? Ты что-то про меня увидел?» да Однажды, когда я ещё не понимал, как точно это работает, я попробовал просчитать твоё будущее. Ну, ты была тем человеком, про которого я знал практически всё, и не надо было искать дополнительную информацию. И? И я не увидел ничего хорошего. Тюрьма, смерть. Матерь Божья, и когда? — ужаснулась Алька. Тогда я решил проверить поворотную точку и понял, что началось это на дискотеке со знакомства с некой компанией. Вот чтобы ты на ту дискотеку не пошла, я и подпёр дверь». «Вспомнила!» — подруга детства щелкнула пальцами. «Это когда мы думали, что дверь заклинила, и ты весь вечер проковырялся с нашим замком?» «Ну, на самом деле я просто сидела на площадке и дел вид», — хохотнул Эрик. «Вот ты жук. А дальше?» «А дальше я увидел, что пусть немного, но твой жизненный путь сдвигается. У тебя по-прежнему маячило впереди тюрьма, но уже не так быстро, не по малолетству». Алька-картина схватилась за грудь. Вот прямо от души отлегло. «Когда сушить?» Эрик не рассказывал это Альке никогда, боясь, что она не поймёт, обидится. Но, видимо, пришёл срок. Она уже много раз становилась свидетельницей, когда он оказывался прав и не спорила с ним. «Уже никогда», — сказал Эрик. «Я занялся корректировкой твоей судьбы. Переход в другую школу, секции, кружки». И даже работа после. Я всеми правдами и неправдами направлял тебя туда, куда надо, и уводил оттуда, откуда не надо, и уже в 25 твоя судьба была ровной, без ужасов и падений. «Что ж тогда меня от замужества этого дурацкого не уберег?» — упрекнула его Алька, шутя. «Оно тебе нужно было как опыт. Сделать судьбу полностью гладкой невозможно. Без опыта потери, боли человек черствеет. Опыт просто необходим, в том числе и негативный». В этот момент опять застучали в дверь. «Господи!» — испугалась Алька и закричала тому, кто стучит. «Ломай её уже! Чего такой нерешительный?» «Куда ты выносишь мусор?» — спросил Эрик. «На склад, он в чёрных контейнерах. Но ты туда сейчас не пройдёшь». «Почему?» «Потому что у Галилея йога по плану», — буркнула она. «Говорю же, идиот! Растелил на всю кухню коврик и корячится на нём. Я ему говорю, нашёл время, а он мне что, наоборот, так успокаивается». Хотела кофе выпить, так он мне целую лекцию прочёл о его вреде и пользе зелёного чая, который он хлещет литрами. Думает, что я здесь сижу от хорошей жизни, а мне просто податься некуда. В кухне этот с собаку мордой вниз демонстрирует. В гостиной хозяйка в бреду, и кто-то возле неё постоянно крутится. У всех комнаты есть, а я ведь не должна была здесь жить, и своего пристанища не имею. Вон, Никитос чаю напился с булками и пошёл на кровать, а мне тумбочка у входа досталась. В дверь опять застучали. «И этот постоянно ещё долбит, надоел. Тугадум несчастный». Последние слова. Она уже кричала тому, кто был с другой стороны. «Пора понять, не открывают? Значит, что-то случилось. Иди уже за болгаркой и спиливай эту дверь».